Глава вторая Шесть дней спустя, некий довольно невзрачный на вид, чисто выбритый господин, одетый в среднестатистический костюм и с совершенно обычным чемоданом в руке, неторопливо спускался по эскалатору терминала W Альпинского космопорта. Альпинский космопорт был одним из крупнейших международных транзитных узлов, в котором вечно бурлила жизнь. Он ежедневно пропускал через себя миллионы пассажиров и сотни тысяч тонн различных грузов. Однако терминал W, как и следовало ожидать исходя из индекса, был одним из самых дальних и захолустных терминалов космопорта. Он использовался для обслуживания частных и нерегулярных рейсов, И ничем не напоминал такие монстры, как терминалы А, Б, С, вечно забитые толпами народу, или даже гораздо более скромный О, с которого осуществлялись внутрисистемные каботажные рейсы. Скорее он был похож на космопорт захолустной аграрной планетки, принимающий корабли, как говорится, раз в год по обещанию. Хотя на самом деле с десяток рейсов за сутки на него все же приходилось. В это время суток зал ожидания терминала был практически пуст. Скучала за стойкой регистрации девушка в небесно-голубой форме, тянула свежеприготовленным кофе со стороны маленькой импровизированной закусочной, под которую был отгорожен дальний конец зала. В фонтане, украшавшем центр вестибюля, плескались зеркальные карпы. Изредка распахивались автоматические стеклянные двери, выпуская наружу прошедшего регистрацию пассажира. На диванчиках, вдоль стен, Расположились человек 5 в ожидании своего рейса. Они читали, курили, жевали прихваченные из дома бутерброды или просто тупо пялились на большую плазменную голопанель, висевшую над информационным табло. На ней сплошным потоком крутились рекламные ролики, привычная жвачка для мозга обывателя. Неприметный господин спустился с эскалатора и остановился, видимо, прикидывая, направиться ему прямо к стойке регистрации Или сначала заскочить в закусочную, глотнуть дренного, но все же слегка разгоняющего сонливость кофе И в этот момент сверху послышался шум Люди на диванчиках прекратили жевать и обеспокоенно вскинули головы Девушка за стойкой нервно облизала губы и одернула форменную блузку И только невзрачный господин никак не отреагировал на внезапно возникшую причину обеспокоенности остальных. Спустя пару мгновений источник шума показался на соседнем эскалаторе. На движущуюся лестницу шумно, с топотом и выкриками выкатилась внушительная компания пёстро одетых молодых людей. Некоторые были в дранах кожаных футболках. Некоторые в потертых брезентовых куртках с эмблемами каких-то клубов, играющих непонятно где и непонятно во что. Некоторые в модных коротких балахонах с капюшонами, похожих на средневековые монашеские одеяния. Бритая наголо голова одного из них оказалась раскрашена флуоресцентными красками под череп некоего неведомого, но несомненно хищного существа. Двое были в дешевой имитации штурмовых армейских шлемов, украшенных звездно-полосатым флагом и изображением белоголового орлана. Рекламно-вербовочный отдел Министерства обороны Соединенных Миров, как всегда, был на высоте. Еще один щеголял высокими армейскими японскими ботинками с пневмоусилителями. Почти у всех слезились глаза и покраснели уши. Верный признак того, что они совсем недавно закинулись черным одуванчиком или какой-то подобной наркотической дрянью. Банда хичеров явно искала развлечений. Одинокий пассажир окинул подростков безразличным взглядом и равнодушно отвернулся. Но со стороны хичеров раздался обрадованный рев. «Гля, деревенщина!» Главарь банды, высокий здоровяк в отделанной переливающимися серебристым материалом куртке, И вытатуированным на виске динозавром, бежавший по эскалатору впереди всех, внезапно остановился как вкопанный, и вся команда натолкнулась на его широкую спину, собралась гармошкой, едва не загремев кувырком по ступенькам. Один из хитчеров, похоже совершенно одуревший от свежей дозы и потерявший всякую ориентацию, пытался продолжить движение, упершись головой между лопаток вожака и перебирая ногами на одном месте. Тот развернулся и отвесил идиоту могучую оплеуху, от которой он мигом пришел в чувство. «Где?» — Блуждающий взгляд, налитых черным одуванчиком глаз, с трудом сфокусировался на уроде, топчущемся на нижней площадке эскалаторов. «Ага!» — главарь расклабился в довольной усмешке. «Ночь, похоже, пройдет не зря, а то он уже готов был сорваться на ком-нибудь из своих». В терминале C, где они обычно развлекались, от чего-то было полно полиции, наверное, какой-нибудь дурацкий государственный визит. А в терминале J, куда они изобрели, чтобы компенсировать неудачу в C, как раз сегодня делала пересадку какая-то богатая шишка. Поэтому он оказался битком набит частной охраной. Так что их мгновенно скрутили и вышвырнули вон. И вот, наконец, удача. Деревенщина, говорите, прищурился вожак. «Деревенщину надо учить, волки! Приезжают из своих заплесневелых... Э, этих самых... будто им тут... Э, этим самым намазано... этими... королями жизни себя чувствуют. Это...» «Машины паркуют неправильно», — подсказал кто-то из-за спины. «Машины паркуют неправильно», — обрадовался главарь. Ему явно хотелось предъявить приезжей деревенщине какие-то более весомые претензии, но в одурманенную голову ничего путного не приходило. «И болеют за... какие-то эти...» Он шмыгнул. «Сейчас мы его немножко... это...» И альфа-доминантный самец рванул вниз по эскалатору, а за ним устремились остальные особи его стаи. При спуске они чудом ухитрились не попадать и не переломать себе ноги. Спустя несколько секунд одинокая фигура пассажира оказалась окружена плотной и злорадно скалящейся толпой. Пассажиры на диванчиках замерли. В их глазах застыл не только затаенный испуг, но и откровенное любопытство. Еще бы, сейчас перед ними должно было развернуться действо, которое многие из них часто и с удовольствием видели в крайне популярных в демократических мирах шоу «Криминал», «Угон и ограбление, и твой сосед убит». Но это по головизору, в монтаже и с комментарием, а тут на его, вживую, так сказать, на расстоянии вытянутой руки. Так что вонь от давно нестиранных футболок и носков хитчеров просто била по ноздрям. Девушка за стойкой округлила ротик и потянулась рукой куда-то вниз». Наверное, там была кнопка экстренного вызова полиции, но в следующее мгновение ее рука замерла, так и не добравшись до кнопки. Она тоже очень любила смотреть «Твой сосед убит». Однако, похоже на самого пассажира, сложившаяся ситуация не оказала того воздействия, которое все ожидали. Вместо того, чтобы испуганно замереть, втянуть голову в плечи и начать лебезить, он дружелюбно улыбнулся и спокойно произнес «Привет, парни! Дайте пройти, пожалуйста!» Хичеры были несколько озадачены. Реакция этого урода была какая-то неправильная. Но более глубокий анализ мозгам, одурманенным наркотической дрянью, был не под силу. Поэтому ситуация со скрипом двинулась по раз и навсегда отработанной схеме. «Непременно!» — сказал главарь, не сходя с места и глядя мимо пассажира. «Только сначала надо заплатить это... дорожный сбор». «Дорожный сбор?» — очень удивился пассажир. «Первый раз слышу. Когда же его ввели?» «Сегодня». Звякнул выкидной нож. Хитчер, стоявший справа от выжака, вынул из кармана руку. На каждом пальце у него был массивный свинцовый перстень, и когда он сжимал руку в кулак, как сейчас, перстни становились увесистым кастетом. Но даже на этот совсем уж недвусмысленный намек странный пассажир не отреагировал должным образом. «И какова же величина сбора?» — поинтересовался он, никак не показав, что заметил нож или кастет. «Ну, это... Если ты не очень богат...» — главарь почесал в затылке. «Сколько у тебя денег?» «В пересчете на местную валюту — 750». «Да», — обрадовался главарь, — «верно. Дорожный сбор составляет ровно 750 монет. Гони деньги и вали в это... Ну, куда ты там валишь, короче. Добро пожаловать на это...» На нашу гостеприимную планету типа. Хитчеры одобрительно заржали. Незнакомец молчал, поэтому главарь хитчера вскривил рожу и протянул обе лапы класканом его пиджака. Ну ты что, оглох? Давай сюда бабло, и никто это не пострада. Сигнал о том, что в терминале W происходит нечто необычное, поступил на дежурный пульт полицейского управления перед самой пересменкой. Пожилой Капрал, только что закончивший обход дальних грузовых терминалов и с облегчением стянувший портупею с парализатором, недовольно поморщился. Он рассчитывал, что теперь ему не придется выходить из дежурки до самой смены. И вот такой облом. Капрал вздохнул, нехотя снова натянул портупею, махнул рукой дежурному и вышел. Когда Капрал заглянул в зал ожидания захолустного терминала, Челюсть его отвалилась едва ли не до полу. Еще бы! Из десятков великовозрастных балбесов, столь любящих демонстрировать свою крутость на одиноких и небогатых транзитных пассажирах, трое валялись на полу без сознания, а остальные, сцепив руки на затылке, двигались на корточках гусиным шагом вокруг фонтана в центре вестибюля. Достигнув незнакомца, который спокойно восседал рядом с фонтаном на своем обшарпанном чемодане и вкусно, с хрустом и удовольствием грыз яблоко, они разом выпрямились и хором заучено отрапортовали. «Господин сердитый пассажир! Праздничный кросс, посвященный 340-й годовщине принятия всеобщей декларации прав человека, выходит на 38-й круг! Разрешите продолжать движение!» Пассажир, не отвлекаясь от яблока, милостиво махнул рукой, и молодежь, снова опустившись на корточки, устремилась в очередной рейс вокруг фонтана. «Всем оставаться на местах!» — рявкнул полицейский, захлопывая пасть и вытаскивая из кобуры парализатор. Молодые люди замерли, а пассажир, который как раз в этот момент покончил с яблоком и аккуратно переправил огрызок в урну, широко улыбнулся и приветственно поднял ладонь. «Мистер полицейский, как всегда, вовремя!» «Что здесь происходит?» — вопросил совершенно обалдевший страж закона. «Мы тут с ребятами решили убить время до рейса и устроили небольшой забег», — любезно пояснил пассажир. «В честь 340-й годовщины принятия всеобщей декларации прав человека. Это очень полезно для здоровья и весьма зрело с политической точки зрения. Вы же знаете, демократическая молодежь всегда отличалась зрелой гражданской позицией. Надеюсь, правилами космопорта это не запрещено». «Не запрещено», — буркнул полицейский и перевел взгляд на лежащих без сознания хичеров. «А это что за дела?» «Это...» — улыбка пассажира стала еще шире. Ребята немного переутомились. Современная молодежь не уделяет достаточно внимания поддержанию здорового образа жизни. Впрочем, это не их вина. Явный недостаток спортивных залов и бассейнов. Долгие часы за игровыми приставками и головизором. Пагубная привычка к гамбургерам и коле. «Ну, не мне вам объяснять». Полицейский почувствовал, что над ним издеваются, однако формальных причин задерживать эту странную компанию у него не было. «Ваши документы», — потребовал он после мучительных раздумий. Странный пассажир извлек из внутреннего кармана паспорт и с преувеличенной почтительностью подал его полицейскому. «Пестрецов Родим Афанасьевич». С трудом прочитал тот и поднял брови. Русский выходит. Он снова задумался. Ни черта не пойму. Так что же, эти ребята напали на вас? Нет, чего же? удивился Пестрецов. Мы познакомились на эскалаторе, поговорили очень дружелюбно, они рассказали мне о местных обычаях и налоговой системе. Полицейский недоуменно перевел взгляд на хичеров, замерших возле бортика фонтана, но так и не поднявшихся с корточек. «Ничего не понимаю. Тогда, выходит, это он напал на вас?» Хичеры поспешно и дружно замотали головами. «Нет, что вы, как можно, с какой стати?» Страж порядка поразмышлял еще с полминуты, после чего вручил паспорт пассажиру и повернулся к хичерам. «А ваши документики попрошу?» «Офицер!» Полузадушенно протянул главарь, чья рожа от напряжения, возникшего вследствие и крайне неудобной позы, уже стала багрово-синей. «Ну вы же нас знаете, не первый раз!» И «Именно поэтому...» «Я прошу прощения, встрял Родин, но мне пора на регистрацию. Надеюсь, у вас ко мне нет больше вопросов?» «Идите, идите!» — раздраженно махнул рукой полицейский, уже понявший, что разрулить ситуацию, пока неподалеку толчется этот странный русский, а где, скажите, вы видели не странного русского, вряд ли удастся. «Благодарю, удачного дня!» Подхватив чемодан, господин Пестрецов... Двинулся прочь от компании хитчеров, на чьих рожах тут же нарисовались признаки огромного облегчения.